Государь постановил, просьбу и соуважить ответчика принудите платить 105 тысяч сто рублей, а имущество и дом, якобы сгоревшие, взять ответчик в себе. Петр Великий издал закон, кто направо бьет щелом и то сыщется, то поступит с щелобичком так, чему бы достоин был ответчик, если показался виновным. Один московский купец просил взыскать со своего соседа 300 рублей за то, что корова его, ворвавшись к нему в огород, поела и перепортила там капусту, и причинила тем ему убыток на 300 рублей. Государь был в то время в Москве и, узнав об этом деле, приказала свидетельствовать огород истца. Оказалось, что капусты съедено очень мало, а весь убыток простирается с более как на 3 рубля. Когда о результате освидетельствования донесли государю, он постановил взыскать с Иса триста рублей и отдать их ответчику. Кроме того, взыскать с того же купца три тысячи рублей на мундиры с солдатам Преображенского полка. А чтобы московское купечество помнило это решение, повелел называться вышеупомянутым купцу Капустиным. Адмиралтейская коллегия опубликовала однажды вызов на торги подрядчиков для поставки необходимых адмиралтейству материалов. Явилось много соискателей, но к концу торгов конкурентов осталось только трое, которые на перерыв старались удержать подряд с собой. Один из них объявил, что возьмет за труд по очистке расходов 10 копеек с рубля, другой нашел возможно, взять только 5 копеек, а третий вызвался... «Токма для ради усердия и ревности государю поставить подряд без барыша в надежде, что впредь оставлен не будет», — коллегия доложила о отковых предложениях императору. Петр положил следующую резолюцию. «Отдать тому, который требует по гривне за рубль. Другому отказать, понеже пяти копеек не трудиться» а третьего Акиплута отдать на два месяца на Галеру, сказав ему, что государь побогаче его. В числе дворян, отправленных Петром за границу для обучения морским наукам, находился некто Спафириев, при котором неотступно во все время его учения стоял дядька из калмыков, человек умный и способный. Учение не пошло впрок господину, но слуга им воспользовался вполне. Возвратились в Петербург. Государь сам экзаменовал всех возвратившихся и определял каждому должность по успехам. Спофириев почти ни на один вопрос не ответил. А что и знал-то только благодаря подсказу стоявшего сзади дядьки. Государь скоро это заметил и подозвал подсказчика к себе — «Ты кто такой?» — тот сказал. «Зачем ж ты здесь? Да вот, чтоб помочь своему господину, если в чем ошибется». «Да разве ты что разумеешь?» Калмык рассказал, каким образом он выучился наукам. Царь проэкзаменовал его и остался доволен. Он тут же записал дядьку Калмыка Мичманом во флот, а его барина под его команду отдал простым матросам. Впоследствии калмык этот дослужился до контрадмиральского чина и прозывался Калмыковым. Как-то Кумы, денщик Петра Великого Афанасий Данилович Штатищев сильно прогневал государя неисполнением какого-то приказания. Петр велел наказать его батажьем перед окнами дворца. Офицер, которому было поручено исполнение экзекуции, приготовил все, что следовало, расставил барабанщиков и ждал только прихода виновного. Но Татищев медлил, рассчитывая, вось гнев государя пройдет, однако дольше откладывать шбол нельзя, и он тихонько поплелся вокруг дворца к ожидавшим его барабанщика По дороге встретился ему писарь кабинета его величества, некто Замятин, и у Татищева вдруг мелькнула блестящая идея поставить под ботаги вместо себя Замятина. «Куда ты запропустился крикнул он, сделав вид, будто давно его ищет. «А что? Государь тебя уж несколько раз спрашивает и страшно гневается, в чем ты провинился». «Не знаю», — стрепетно ответил Замятин, — «но это твое дело». Мне вельно ток тебя найти, пойдем скорее И повел его к барабанщикам.